Чтобы не тянуть, подошел к Маше еще до начала уроков. Она стояла возле кабинета биологии вместе со Светой Громовой. Девочки говорили о чем-то учебном и попеременно зевали. Разговор то и дело прерывался. — Маш, можно тебя? — независимо позвал Тимка. — Да, — сказала Маша. — Свет, подожди, я сейчас. — Ага, — сказала Света и широко зевнула. Спать хочется. У Тимки свело скулы от желания зевнуть в ответ. Маша присела на подоконник и вопросительно смотрела на него. — Маш, давай в кино сходим, — сказал Тимка. — Что? Прямо сейчас? — удивилась Маша. — Да нет, после уроков, — с досадой пояснил Тимка. — Или вечером, когда ты хочешь. А потом еще можно в кафе... Пожрать чего-нибудь. Пока Маша обдумывала поступившее предложение, у Тимки в животе кто-то ходил большими шагами. «Ну, можно в кино», — наконец сказала Маша. «А на что?» Тимка вздохнул с облегчением. Этот вопрос он предвидел. «Говорят, «Мститель» — клевый фильм. С эффектами и со смыслом. На Невском почти везде идет». «Ничего, фильм», — согласилась Маша. «Только я его уже видела. Мы с Димой Дмитриевским ходили». Тимка проглотил вязкую слюну и в красках представил, как душит Дмитриевского своим шарфом. «А ты на что хочешь?» Дождавшись момента, когда воображаемый Дмитриевский посинел и высунул язык, Тимка выдал вторую, заранее заготовленную реплику. Маша задумалась. — Я бы «Испытание чувств» посмотрела, — наконец сказала она. — Но это тебе вряд ли интересно. Можно на комедию какую-нибудь сходить? — Хорошо, — сразу же согласился Тимка. — Пусть комедия или это «Испытание чувств». Чего будет, на то и пойдем. «Я тебя после уроков во дворе подожду, ладно?» «Или как?» «Слушай, Тим, а может, все-таки сначала домой сходим, сумки положим и все такое, а?» Деловито предложила Маша. «А потом встретимся где-нибудь». Тимка сначала расстроился, а потом сообразил, что так даже лучше. «Настоящее свидание». «Хорошо», — сказал он. Давай тогда в четыре часа во Овсяниковском саду. Только ты дома не обедай, потому что мы еще в кафе пойдем. Вот даже как, — улыбнулась Маша, — ладно. А где во Овсяниковском? Я там только отделение милиции знаю, там еще всегда машины стоят. Встречаться у отделения милиции Тимке решительно не хотелось. Маша зевнула, прикрыв рот ладошкой. В конце концов договорились встретиться в половине пятого на углу Невского и Полтавской улице. Ты на всякий случай запиши мой мобильник и дай свой, сказала девочка. Если что, созвонимся. Если что, насторожился Тимка. Ну мало ли. Неопределенно сказала Маша. Записывай. Тимка пришел на угол в пол четвертого.